Глава двадцать первая Стала скотинушка в лес убираться, Стала рожь матушка в коло сметаться, Бог нам послал урожай. Нынче солома погручила веку, Бог нам послал урожай, Да не продлил тебе веку, Хочешь, не хочешь, одна поспевай. О, вот жужжит и кусает, Смертная жажда томит, Солнышко серп нагревает, Солнышко очи слепит, Жжет оно голову, плечи, Ноженьки, рученьки жжет, И изо ржи, словно из печи, Тоже теплом обдает. Спинушка ноет с натуги, Руки и ноги болят, Красные и желтые круги Перед очами стоят. Жни да женай поскорее, Видишь, зерно потекло, Вместе бы дело с Вместе повадней бы шло.